того мертвеца. Он лежал на земле, и из его развороченного живота шел пар. Пар из живота? Да, было холодно. Еще запах. Его мне, наверное, тоже никогда не забыть. Тот же самый запах стоял, когда мой дядя разделывал оленей. Спроси Фрэнсиса, он тоже это запомнил. Услышанное ужаснуло меня. Я сидел, не зная, что сказать. Дотянувшись до чайника, Камила подлила себе чаю. Знаешь, почему, на мой взгляд, в этот раз все складывается так неудачно? Почему? Потому что если оставить тело непогребенным, это не принесет ничего, кроме бед. Осенью все было иначе, труп нашли практически сразу. Кстати, помнишь Полинора, погибшего кормчивого Энея? И то, что сказала Энею Сивилла: «Эти, что с жалкой толпой здесь стоят, землей не покрыты». Здесь блуждают они и сто лет над берегом реют. Боюсь, никому из нас не суждено спать спокойно, пока бани не похоронят. Глупости. В четвертом веке до нашей эры весь Афинский флот чуть было не вернулся в гавань только из-за того, что один из грибцов чихнул, — отозвалась она с улыбкой. Узнаю речи Генри. Помолчав, Камила спросила. Знаешь, на чем настоял Генри спустя пару дней после того эпизода в лесу? «Нет. На чем?» «Чтобы мы закололи поросенка». Я был потрясен не столько самим фактом, сколько спокойствием, с которым она его сообщила. «А как вообще?» «Ну, то есть мы перерезали ему горло, а потом по очереди держали друг над другом, чтобы кровь лилась на голову и руки. Это было ужасно. Меня едва не вырвало. Мне подумалось, что человека, решившего специально облиться кровью, Пусть даже свиной, вскоре после совершения убийства очень трудно назвать разумным. Но делиться этим соображением с Камилой я не стал и только спросил: Но зачем ему это понадобилось? Убийство это скверно, которую убийца переносит на всякого, с кем соприкасается, а очиститься от крови можно только кровью. Мы выпустили на себя кровь поросенка, а потом вымылись. После этого с нами уже было все тип-топ. «Стоп — Стоп! — спохватился я. — Ты что, хочешь сказать, что нет, нет, не волнуйся? Тут же перебила меня Камилла. Вряд ли он собирается устроить что-то подобное и на этот раз. — Да, чего так? Разве не помогло? Нет, что ты? — По-моему, помогло даже очень, — ответила Камилла, не уловив моего сарказма. — Тогда почему бы не повторить? — Как тебе сказать? — Мне кажется, Генри считает это... В общем, что тебя это расстроит. Послышался скрежет ключа в замке, и в прихожую ввалился чарльз Он сбросил пальто на коврик и, тем же манером избавившись от пиджака, проследовал мимо гостиной в коридор, который вел к спальне и ванной. «Привет, привет!» — пропел он. Открылась дверь, за ней другая. «Милли, где ты, солнце мое?» «О, Чарльз! вздохнула Камила и крикнула. «Мы здесь!» Чарльз показался в проеме. С шеи у него свисал развязанный галстук, волосы торчали во все стороны, грудь тяжело вздымалась. «Камила, Камила!» — запричитал он, привалившись к косяку, но в этот момент заметил меня. «Эй! А ты-то что здесь забыл?» «Мы просто решили выпить чаю», — поспешно сказала Камила. Тебе налить?» «Нет!» — уже из коридора буркнул Чарльз. «Поздно совсем, я спать!» Хлопнула дверь. Мы переглянулись. «Ладно, пора домой», — сказал я, поднимаясь с дивана. Поисковые отряды все еще прочесывали местность, но горожан в них заметно поубавилось, а студентов практически не осталось вовсе. Операция приняла совсем иную форму — строгую, скрытную, профессиональную. Прошел слух, что полиция привлекла ясновидящую, дактилоскописта и команду кинологов с бладхаундами, натасканными в данной морской тюрьме. После разговора с Камилой мне в голову все же закралась мысль, что я отмечен тайным клеймом преступления, и, наверное, поэтому известие о бладхаундах отозвалось во мне иррациональным страхом. Как знать, не унюхает ли нос собаки то, что недоступно человеческим органам чувств? В фильмах, по крайней мере, собаки всегда первыми распознавали вампира в обаятельном, безупречном джентльмене. Так что теперь я старался держаться как можно дальше от любых собак и даже обходил за версту двух сонных лабрадоров, которые принадлежали преподавательнице керамики и все время слонялись по кампусу с высунутыми языками, напрашиваясь на ласку. Генри, воображая должно быть охваченную экстазом Сивиллу, гигзаметром, бормочащую прорицание перед собранием полицейских чинов, был куда больше встревожен появлением ясновидящей. Если им суждено узнать правду, то именно этим способом заявил он с мрачной убежденностью. «Неужели ты веришь во все эти сказки о сверхъестественных способностях?» Он посмотрел на меня с неописуемым презрением. «Я не устаю тебе удивляться. По-твоему, если что-то скрыто от глаз, то оно просто-напросто не существует. Никак не могу понять, как можно быть таким наивным». Современным аналогом Кассандра оказалась молодая мамаша из Нью-Гэмпшира. Неброское полупальто, очки с толстыми линзами, рыжие волосы, перехваченные широкой лентой. Около года назад она попала под оборвавшийся высоковольтный провод и три недели находилась в коме, выйдя из которой обнаружила, что может видеть отдаленное во времени и пространстве. Стоит ей лишь потрогать предмет или прикоснуться к руке человека. Полиция уже с успехом использовала ее в ряде случаев. Как-то раз, например, она помогла найти тело задушенного ребенка, просто указав нужное место на карте. Генри, который был до того суеверен, что иногда с целью задобрить злых духов оставлял на крыльце блюдечко с молоком, завороженно наблюдал издалека, как она прогуливается в одиночестве по окраине кампуса. — Ужасно жаль, — вздохнул он. — Я, конечно же, не рискну попасться ей на пути, но мне бы очень хотелось с ней побеседовать. Впрочем, большинство студентов было сражено на повал совсем другой информацией, я до сих пор не знаю, насколько достоверной о том, что в колледж для проведения расследования направлены секретные агенты управления по борьбе с наркотиками. Описывая впечатление, произведенное Чаттертоном Виньи на молодое поколение 1835 года, Теофиль Готье утверждал, что после постановки пьесы в Париже по ночам то и дело раздавались одинокие пистолетные выстрелы. Здесь же, в Хэмпдоне, почти 150 лет спустя по ночам не смолкал грохот спускаемый из бочков воды. Любители пыхнуть и закинуться бродили по кампусу с убитым видом, оплакивая потерю своих сокровищ. В туалете скульптурной мастерской случился настоящий потоп. Кто-то ухнул в унитаз столько травы, что забился сток, и пришлось вызывать сантехников. В понедельник около половины пятого ко мне заглянул Чарльз. «Привет. Случайно не хочешь выбраться, перекусить?» «Ты один, а где Камила?» Он пожал плечами, шаря понурым взглядом по комнате. «Не знаю, ходит где-то». «Так что, составишь мне компанию?» э, «Ну да, можно». Чарльз просветлел. «Отлично, тогда собирайся, внизу ждет такси». За рулем сидел краснощекий мужичок по имени Джуниор. Это он вез нас с Банни в сентябре на тот самый обед. А спустя три дня ему предстояло вести Банни в Коннектикут, но уже одного, и в катафалке. Выехав на колледж-драйв, он поймал наше отражение в пассажирском зеркальце. «Ну что, ребят, куда едем?» «В бюстро?» Имелось в виду Бестрой, это была его дежурная шутка по пути туда. «Да-да», — кивнул я, — но Чарльз неожиданно возразил. «Нет, нам нужно на Катамаунт-стрит, 1910». Я удивленно взглянул на него. Он сидел, съехав вниз, как обиженный ребенок, и, глядя прямо перед собой, барабанил пальцами по подлокотнику. «Что это за место?» «А, ну, я подумал, ты не будешь особо возражать», — ответил он, скосившись куда-то мне под ноги. Так, для разнообразия это недалеко, и потом в Бестро, по-моему, уже все как-то приелось. Альтернативой Бестро оказался бар под названием «Приют селянина». Ни едой, ни убранством, пластиковые столы и стулья, не уж тем более публикой, большую часть которой в полном соответствии с названием составляли налокавшиеся старики из окрестных селений, этот кабак, честно говоря, не приличал. Единственным его преимуществом было то, что всего за 50 центов у стойки можно было получить очень внушительную порцию сомнительного виски. Мы уселись в конце стойки прямо напротив телевизора. Показывали баскетбольный матч. Чарльз заказал два двойных виски и клубный сэндвич. Барменша, разменявшая шестой десяток, тетка с килограммом бирюзовых украшений и толстым слоем бирюзовых теней, окинула нас скептическим взглядом. «Здрасте, пожалуйста!» «Это ж по каким таким праздникам вам керять разрешают, а?» Я не мог понять, в чем подвох. Может быть, наши галстуки и пиджаки не вписываются в дресс-код заведения. Или вопрос выражает сомнение в том, что мы совершеннолетние, или же студентов здесь вообще не жалуют. Чарльз секунду назад, мрачно изучавший ряды бутылок, одарил ее ангельской улыбкой. Он умел обращаться с такого рода женщинами. Официантки в ресторанах неизменно вертелись вокруг него, стремясь угодить всем, чем только можно. Барменша, явно польщенная, покачала головой и хрипло расхохоталась. «Вот те раз! А я-то думала, у нас тут парочка мормонов, которым даже колы хлебнуть нельзя!» Налив виски, она подхватила дымившую в пепельнице сигарету и, помахивая блокнотиком, отправилась на кухню. «Билл! Слышь, Билл! что сейчас расскажу?» — донесся из-за двери ее надсадный голос. Чарльз улыбки, как не бывало, придвинул стакан и, чувствуя на себе мой взгляд, пожал плечами. «Извини, надеюсь, ты не очень шокирован. Здесь дешевле, чем в бистро. Да и спокойнее». На разговоры в тот вечер его не тянуло. Он просто методично пил, навалившись на стойку и не глядя по сторонам. Когда принесли сэндвич, он выудил из него бекон, оставив все прочее валяться на тарелке. Тем временем я потягивал свое виски и наблюдал за атаками Лос-Анджелес Лайкерс. Было странно смотреть игру с их участием здесь, в занюханной вермонской забегаловке. Когда я учился в прежнем колледже, в округе пользовался популярностью паб под названием «Фальстаф». Там стоял широкоэкранный телевизор, и один мой раздолбай приятель Карл частенько вытягивал меня туда посмотреть баскетбол. Мне подумалось, что сейчас он, возможно, как раз наливается пивом в «Фальстафе» и смотрит этот же самый матч. Подобные невеселые мысли все крутились у меня в голове, а Чарлз — уже опустошал четвертый или пятый стакан, когда кто-то взял пульт и начал переключать каналы. джиопарди, «Колесо Фортуны», Макнил и Лерер, наконец, местное ток-шоу «Голос Вермонта». Интерьер студии имитировал новоанглийский домик конца XVIII века. На подиуме добротная мебель под старину. Дощатый задник украшен деревянными вилами, кораблями и прочим допотопным инвентарем. Вела передачу Лиса Кавелла. Следуя примеру Опры Уинфри и Фила Донахью, в конце каждого выступления она пыталась устроить дискуссию между гостями и зрителями, как правило, без особого успеха, поскольку такие гости, как уполномоченный Комитета по делам ветеранов или шрайнеры, объявляющие об очередной акции по сбору крови, особого интереса у аудитории не вызывали. «Джо, так еще раз, в каких числах вы ждете у себя доноров?» На этот раз героем вечера оказался никто иной, как Уильям Ханди. Он был одет в костюм, правда, голубое парадное облачение сменилось с заношенной тройкой аля Сельский священник, и почему-то, причину этого я осознал не сразу, авторитетно разглагольствовал об арабах и опек. Вот из-за этого-то опека у нас теперь и нету тексовских заправок. Раньше помню, Тексака были на каждом шагу, так нет же, эти арабы взяли и скупили все их не акции. «Эй, смотри», — шепнул я Чарльзу, но когда он оторвался от стакана, уже переключили на джеопарди. «Чего?» «Так, ничего». «Джеопарди», «Колесо Фортуны», снова Макнил и Лерер. доти да выруби ты эту шнягу!» — крикнул кто-то не прошло и пяти минут. Да, а что смотреть-то будете?» «Колесо!» — ответил хрипатый хор. Но ведущая «Колеса» уже прощалась со зрителями, и поэтому на экран вновь вернулся Ханди в окружении предметов фермерского быта. Теперь речь шла о сюжете с его участием, показанном в прошлом выпуске сегодня. «Глянь-ка, это ж, кажись, тот мужик», послышался чей-то голос из-за столика. «Он еще мастерское на шестом шоссе заправляет». «Ага, он, как же!» «А то кто? Он с Бадом Молкарном? Вот кто!» «Ну ты, блин, сказанул!» «Не, Скотта я не видал», тем временем отвечал на очередной вопрос Ханди. «Да если б даже и видал, то чтоб я ему сказал...» «У них там такая операция, У, мама, не горюй!» «Ну хотя по телевизору-то оно, конечно, не скажешь!» Я легонько пнул Чарльза по ноге. «Вижу», — равнодушно отозвался он и нетвердой рукой поднес к губам стакан. Можно было только диву даваться, до чего распоясался Ханди за каких-то четыре дня. Еще больше меня удивляла реакция аудитории. Люди встречали плоские шутки механика взрывами хохота и интересовались его мнением буквально обо всем на свете от федеральной судебной системы до перспектив развития малого бизнеса. На мой взгляд, такая популярность могла объясняться только взятой им на себя ролью свидетеля похищения. Еще совсем недавно один вид телерепортеров заставлял его краснеть и запинаться, но теперь он чувствовал себя перед камерами, как рыба в воде. Сомкнув пальцы на животе, он восседал на подиуме и отвечал на вопросы публики с благосклонной улыбкой епископа, дарующего отпущение грехов. Выглядело это настолько бессовестно, что я не понимал, почему до сих пор никто не разоблачил нахального самозванца. Лиз дала слово смуглому низенькому человечку, который уже минуты три за всех сил тянул руку. «Меня зовут Аднан Насар. Я палестино-американец. Приехал в эту страну из Сирии 9 лет назад. И за это время заслужили американское гражданство. Сейчас я работаю помощником менеджера». «Пиццерии на шестом шоссе», — поднявшись, оттарабанил тот. «Ну, Аднан, что тут сказать?» — склонив голову на бок, задушевно произнес Ханди. «Наверное, у вас на родине все подивились, мол, поднять такой шум из-за одного единственного человека. Но у нас оно строго в порядке вещей, и раса там, или цвет кожи никакой такой роли не играют. Аплодисменты». Немного спустившись по проходу между рядами, Лис указала на женщину с залакированной пышной прической, но палестинец гневно замахал руками, и камера вернулась к нему. «Дело не в этом», — объявил он. «Я араб, я отвергаю вашу российскую клевету против моего народа». Лис поднялась к возмущенному арабу и, подражая Опре, дотронулась примирительным жестом до его локтя. Сдвинувшись на край стула, Ханди подался вперед. «Такой, значит, вопрос. Как вам вообще в Штатах? Нравится?» «Да. А назад перебраться случаем не тянет, не?» «Стоп, стоп, стоп!» — вмешалась лис. «Никто не говорит, что...» «Потому что пароходы плавают в оба конца, чтоб вы знали!» Барменша Дотте одобрительно рассмеялась и затянулась с сигаретой. «Во-во, правильно! А то понаехали тут!» «А у вас самого какие предки?» — ухмыльнулся араб. «Вы кто по крови? Индеец, да?» Но Ханди пропустил это мимо ушей и продолжал. «Я вам даже билет туда куплю. И еще за багаж заплачу в придачу. Почем сейчас добраться до Богдата, а? Не, а чего, если...» «Мистер Ханди, по-моему, вы превратно поняли этого молодого человека», — снова вклинилась лиз «Он просто хочет сказать, что...» С этими словами она положила руку палестинцу на плечо, но тот в бешенстве скинул ее и завопил. «Уже полный час вы сидите и занижаете арабов. Вы не знаете, что такой настоящий араб. Я знаю», — он ударил себя кулаком в грудь, — «в самом сердце знаю. Вот дружку своему Саддаму про это и расскажите, как вы смеете говорить, что мы все недосытные и ездим на огромных машинах. Для меня это сильная обида. Я сам араб». И сохраняю натуральный ресурс тем, что поджигаю нефтяные скважины, за здорово живешь. Ага, ездию на маленькой машинке. Я же не прям про вас говорил, а про этих варюк из опека и прогадов, которые парни украли. По-вашему, они на малолитражках ездят? А может, по-вашему, мы тут еще террористов всяких по головке гладить должны? Это у вас там, небось, их медалями награждают? Это наглый брехня, взревел араб. В замешательстве оператор случайно перевел камеру на ЛИС, и на секунду та возникла крупным планом. В ее растерянном взгляде читалось то же самое, что было у меня на уме. Ну все, туши свет. «Ничего не брехня!» — рассверепел Ханди. «Я, слава богу, уж тридцать лет как машины заправляю и знаю, про что говорю! Да ты что, хлоп тебе в лоб! Думаешь, я не помню, каким раком вы нас в семьдесят пятом поставили еще при картере!» «А теперь вы все ломитесь сюда, как себя домой, с шаурмой своей этой собачьей! И еще что-то тут вякаете!» Лис смотрела на кадр, беззвучно раскрывая рот в попытке дать какие-то указания технической команде. Ара погласил студию ужасным ругательством. «Хватит! Прекратите!» — отчаянно взвизгнула Лис, но было поздно. Ханди вскочил со стула и, наставив на Араба обвинительный перст, принялся во все горло скандировать — «Бедуинские нигеры! Бедуинские нигеры! Бедуинские!» Камера панически крутанулась и уперлась в закулисье. Сплетение проводов, осветительные приборы, изображение поплыло, снова вернулось в фокус. Наконец, судя по всему, режиссер нашел нужную кнопку и на экране замелькал рекламный ролик Макдоналдса. В баре раздались ленивые хлопки, и кто-то крикнул «Знай наших!» «Что это было?» — произнес вязкий голос у меня под боком. Я совсем забыл про Чарльза. «Будь осторожен, она может тебя услышать», — шепнул я ему по-гречески, кивнув в сторону барменши. Чарльз откинул со лба потные волосы и что-то пробормотал. Я полез в карман за деньгами. «Пойдем, поздно уже». Он грузно повернулся и, будто ища опоры, схватил меня за руку. В его глазах отразился отблеск музыкального автомата, и теперь Чарльз смотрел на меня чужим воспаленным взглядом. Так бывает с неудачного фото старого знакомого, На тебя вдруг смотрят хищно, поблескивая глаза убийцы. «Тихо, старик!» — сказал он. «Послушай!» Стряхнув его руку, я слез со стула, но в этот момент сквозь шум бара до меня донесся долгий глухой раскат. Мы переглянулись. «Это гром!» — прошептал Чарлз. Дождь лил всю ночь напролет. Я лежал, не смыкая глаз, и слушал, как капли дождя шумят в листве, барабанят по карнизам, стучат в окно. Всю ночь напролет и все утро между небом и землей стояла серая водяная завеса, обволакивающая, теплая и мягкая, как сон.